Третье. Госпожа К была найдена мертвой. Она отравилась таблетками снотворного и лежала совершенно одетой на скамейке в кухне. Тело еще не успело разложиться. На старом зеркале, висевшем над кухонной раковиной, покойная написала остатками томатной пасты, которую она, очевидно, наносила пальцами, глагол «хотеть» в разных глагольных формах. «Я больше не хочу», «Я больше не хотела», «Я уже давно больше не «хо», На этом слове у нее, наверное, кончилась паста. В комнате рядом с кухней под комодом была найдена мертвая птица госпожи К, волнистый попугайчик. Четвертое. Дитер Вюльфен признался, что госпожа К находилась на учете в полиции. Через агента К 14 было известно, что в прошлом она состояла в Компартии, хотя с 1932 года не проявляла активности. Далее полиции было известно, что госпожу К много раз навещал господин Здесь Клементина полностью написала фамилию уже упомянутого выше Киаскера Фрица, но и эта фамилия пала жертвой красного карандаша, на сей раз красного карандаша автора. И что этот господин призывал ее, видимо, к политической активности. Особенно часто он навещал госпожу Ка после запрета КПГ. Пятое. Госпожа Ц и ее сын высказали свои притязания на наследство. Дитер В. установил наличие кошелька, с 18 марками, 80 пфеннигами, а также сберегательной книжки, на которой лежало 67 марок, 60 пфенигов. Судя по всему, единственным ценным предметом в квартире был почти новый телевизор, не цветной, к которому госпожа К. приклеила записку «Выплачен полностью». На фотографии, висевшей в рамке над кухонной скамейкой, госпожа Ц. обнаружила отца своего ребенка, Эриха К., На второй фотографии был изображен, наверное, его отец, поразительное сходство. В расписанной цветами жестяной коробке с маркой известной кофейной фирмы были найдены мужские часы, не имеющие почти никакой ценности, но исправные, стертое золотое колечко с искусственным рубином, также не имеющие почти никакой ценности, десятимарковая бумажка, год выпуска 1944, значок «Союза Родфронт», стоимость которого – Подписавший протокол не смог установить. Ломбардная квитанция, на заложенной в 1936 году за 2,5 марки «Золотое кольцо». Еще одна ломбардная квитанция, на заложенной в 1937 году за две марки «Бобровый воротник». Аккуратно вершаяся книжка по расчетам квартирной платы. Сколько-нибудь значительных запасов продовольствия обнаружить не удалось. В квартире были найдены половина бутылки уксуса, почти полная жестянка растительного масла небольшого размера, зачерствевший докторский хлеб пять ломтиков, надрезанная пачка молока, какао в жестяной банке приблизительно 65-85 граммов, полстакана молотого кофе, соль, сахар, рис, немного картофеля, а также непочатый пакетик птичьего корма. Кроме того, в кухне оказались две пачки папиросной бумаги и начатая пачка табака мелкой резки марки Радость Турка. Было также обнаружено шесть романов известного писателя Эмиля Золя, дешевые издания, все томики зачитанные, но не грязные, наверное, и они не представляют собой особой ценности. И книга под названием «Песни рабочего движения». Предметы одежды и другие вещи, принадлежащие госпоже К, которые, как положено, находились в шкафах. Любопытные соседи, проникшие в квартиру презрительно, охарактеризовали их как сплошной хлам. После появления полицейского врача, которого все ждали, квартиру госпожи Ка в соответствии с инструкцией опечатали. Госпожу Ц направили в судебные органы для разрешения вопроса о наследстве, на которое она претендовала. Шестое. Госпожа Ц рекомендовали связаться с господином Фрицем, который, вероятно, мог сообщить ей интересные факты из жизни покойной, из жизни отца погибшего Эриха К но госпожа Це отклонила это предложение. Она заявила, что не желает иметь ничего общего с коммунистами. Часть 14. В те часы, когда Ка не орудует красным карандашом, она, можно сказать, незаменимая помощница. Бесспорные достоинства стилистики отказывают Ка лишь в периоды, когда ее одолевают авторские или редакторские амбиции. Не бесполезным оказался и опыт Клементины, В религиозной практике, ведь он вполне приложим к мирским делам. И, наконец, именно потому, что Ка в известном смысле женщина эмансипированная, она лесным для автора усердием берется за стрепню и вообще за любую домашнюю работу. По части всякого рода мытья Ка производит впечатление просто одержимой.